Говоривший отскочил в сторону, едва успев увернуться от разъярённого воина, бросившегося на него с поднятым мечом. Но Арабша неожиданно загородил дорогу, выбежавший из шалаша смуглый коренастый монгол в рваном плаще. «Постой, бег Джигит», — сказал он спокойно. «Ты всегда успеешь светлой сабле зарубить грубияна. Выслушай сперва, что я скажу тебе» а твой конь от тебя не уйдет. Он сделал знак рукой, и табунщики распутали петли, наброшенные на белого жеребца. Говоривший был молод. Темный пушок едва оттенял его верхнюю губу. Под бровями застыли скошенные, холодные точно стеклянные глаза, в которых чувствовалась затаенная неотступная мысль. Он держался с уверенностью, казавшейся, странный при его выцевшем нищенском плаще. Арабша невольно остановился, пораженный властным выражением лица незнакомца, и вдруг вспомнил слова Хаджи Рахима. «Конь к тебе вернется!» На нем уехал необычайный человек, который может за него дать тысячу коней. «Твоего жеребца никто не посмеет тронуть», продолжал молодой монгол. «На нем ускакал я, когда за мной...» гнались враги. «Я покупаю его. Сколько золотых динаров ты за него хочешь?» «Продать моего Акчиана?» — воскликнул Арабша. «Для смелого джигита конь лучший друг. Разве друзьями торгуют?» «Ты хорошо сказал», — отвечал незнакомец. «Этот благородный конь создан для того, чтобы на нем ездил султан, хан или сам Каган. Для чего тебе смелому...» но простому джигиту такой конь. Я заплачу тебе за него столько, что ты купишь себе десяток добрых коней и шелковую одежду. Говори, что ты хочешь за коня? Я ничего не хочу, — возразил Арабша. Я только что с трудом нашел его. У меня нет родины, нет юрты, нет белобородого отца или смелого брата. Все мое богатство — меч и этот конь. Зачем же ты хочешь отнять его?» Кто спасет меня в огне битвы на краю пропасти? Я не отдам его. Белый конь нужен мне. Я дам тебе взамен лучшего коня из этого табуна. Согласен?» Глаза Арабши расширились. Он загорелся гневом, но ему опять вспомнились слова Хаджи -рахима. Арабша задумался на мгновение, затем тряхнул черными кудрями и сказал Если мой конь нужен тебе не для того, чтобы водить его под парчевым чепраком по базару на удивление толпы, а для похода и для битвы, я дарю тебе моего коня. Ты взлетишь на нем к далекой серкающей звезде. Он будет конем победителя и принесет тебе удачу. Незнакомец в рваном плаще вздрогнул. На мгновение глаза его испытующие остановились на арабше. Затем он повернулся к табунщикам и спросил небрежно, как о пустяшном деле. «Скажите, молодцы удальцы, можете ли вы продать мне коня, которого я сам выберу?» Табунщики переглянулись и пошептались между собой. Младший из них, черный от загара, как жук, сказал, «Кони не наши, а хана Баяндера, но хан наш любит золото» и мы можем продать нужного тебе коня, если ты заплатишь не меньше, чем купцы на базаре в Сыгнаке. Дашь ли ты нам за него 25 пять золотых динаров? Тогда мы поймаем жеребца, которого ты нам укажешь, а если ты еще прибавишь нам за усердие, то мы его укротим на твоих глазах». «Я не барышник», — ответил странный монгол. «Я не торгуюсь, а беру, что хочу». Вы получите, что просите. Кроме того, я добавлю каждому по золотому динару. «Живи тысячу лет!» — воскликнули табунщики. «Приказывай скорее!»